Глава 20. Дети ягуара. Прошло уже почти две недели с тех пор, как финикийцы оказались на этой земле. Обследовав ближайшее побережье километров на десять в обе стороны, люди Фёдора не раз натыкались на следы стоянок охотников и останки убитых животных. Но никаких селений или дорог не нашли. Лишь обнаружили довольно широкую реку, впадавшую в океан. С течением времени у Фёдора появилось ощущение, что аборигены уже знают об их прибытии, но пока следят за пришельцами, не вступая в контакт. «Люди здесь все же есть», — подытожил скудные данные разведки и своих наблюдений Чайка. «Значит, надо идти к горам». «Может, по воде пойдем? предложил Леха, внимательно осмотревший берега реки. «Лодки у нас есть». «Есть, но слишком мало, пока не будем ими рисковать», — отмел предложение Фёдор. «Сначала попробуем пешком, через лес». Следующим утром из лагеря вышел отряд численностью в 400 человек под командой Фёдора Чайки. Лёха рвался в бой и ни под каким видом не хотел оставаться в лагере. Поэтому Фёдор взял его с собой, оставив за старшего в лагере командира морпехов. «Отвечаешь за головы купцов своей головой», — предупредил Фёдор бывалого воина со шрамом на щеке по имени Гнаал. «Купцов я сохраню. А если кто-нибудь сюда сунется?» — спокойно ответил тот, указав на баллисты, водружённые на трёхметровые башни. «Им мало не покажется». Взглянув на лагерь у побережья, на строительство которого ушло почти все дерево от разбитых штормом кораблей, Федор кивнул и зашагал прочь. Здешний лес оказался настоящими джунглями, где финикийцам приходилось подчас прорубать дорогу фалькатами, неплохо подходившими для этих целей. Скорость передвижения была очень низкой, и за день они прошли едва ли километров семь. При этом абсолютно выбились из сил. Горы должны были стать ближе но из-под развесистых крон деревьев и кустарников их пока не было видно. Ночевать пришлось посреди тропического леса, в котором едва стемнело, стали появляться тысячи мелких светящихся точек, словно лес следил за ними глазами животных и насекомых. Фёдор разрешил развести костры, плюнув на конспирацию. Если тут были аборигены, то они давно знали о них. «Как думаешь?» уточнил Лёха на привале у Фёдора, выпив вина и закусив мясом из какой-то местной антилопы, подстреленной охотниками по дороге. «Кого мы здесь найдем? «А ты кого ждёшь?» уточнил Фёдор. «Ну, я слышал, что здесь жили инки там всякие, или ацтеки, те, у которых золота было много. Мы же их разыскиваем». «Это, брат...» усмехнулся Фёдор, выпивая кувшин вина почти за один раз. «Вряд ли...» Их мы повстречали бы, появись здесь лет на 700 попозже. Да ведь еще и не ясно, где мы. Может, не там, где Мексика потом будет, а где-нибудь в Канаде и Штатах. Или наоборот, в Аргентине. Шторм был конкретный. А кого тогда? Не успокаивался Лёха, которого понемногу начинала охватывать тяга кладоискательства. Разве остальные тоже золото добывали? Да тут много кто и до них жил. Я всех не помню. В Мексике вроде бы обитали воинственные аборигены по прозванию Альмейки. Там же и народ сапотеков. Чуть подальше в горах Перу, Чавин и Паракас. В общем, черт его знает, но нам с тобой все равно. Они все знали золото и умели его обрабатывать. Это главное. Интересно, а мы случайно не вернулись обратно в свое время? Озвучил давно мучившую Фёдора мысль Лёха. «А что, тогда ведь шторм тоже был не слабый. Покороче, конечно». «Ну, тогда мы скоро выйдем на какой-нибудь пляж с отелями и дернем по коктейлю с текилой», — усмехнулся изрядно захмелевший и уставший Фёдор, откидываясь на лежбище из ветвей кустарника. «А обратно нас доставят на вертолетах. «Да только вряд ли. Спидавай». На утро они успели прорубить буквально километр пути сквозь джунгли, как наткнулись на широкую просеку, тянувшуюся вдоль побережья. Деревья здесь явно были вырублены. После беглого осмотра Фёдор и Лёха переглянулись. «Дорога», – проговорили оба одновременно. «Ну вот, а мы ночевали посреди этого жуткого леса», – расстроился Лёха. «Меня эти москиты искусали. Того и гляди, малярию подхвачу» а могли бы чуток поднапрячься и были бы уже в каком-нибудь селении, тыки лупили. Значит, нам туда», – отмахнувшись от жалоб друга, приказал Фёдор, указав направо, где дорога вскоре поворачивала к горам, петляя и теряясь за деревьями. Выстроившись в боевой порядок, насколько позволяла ширина дороги, воины шли колонной, приподняв щиты и озираясь по сторонам. Долгое время им никто не встречался. Зато передвижение пошло гораздо быстрее, и через несколько километров они увидели развилку. Едва различимая дорога уходила вправо. Это произошло уже у самого подножия гор. «Надо посмотреть, что там, командир», — подзадорил Леха своего друга, вытащив из-за пояса экинак. Но Фёдор уже отдал приказ, и 50 воинов отделились от основной группы. «Остальным ждать здесь» приказал Фёдор Гебалу, который командовал в этом походе морпехами и был сейчас третьим по званию после Чайки и Ларина. Дорога, на которую они свернули, становилась все уже, но все время поднималась вверх. Метров через пятьсот деревья расступились и они оказались на поляне, примыкавшей к открытой скале. Посреди поляны Фёдор увидел высокий камень прямоугольной формы, в центре которого что-то блеснуло. У его подножья вся земля была обуглена, очертив возле этой стеллы почти ровный круг метра три шириной. В зале виднелись какие-то белые вкрапления. Чайка осторожно приблизился, заметив в углублении под деревьями несколько приземистых хижин, очень походивших на деревню местных жителей. Но никакого движения там не происходило. Деревня казалась покинутой. Фёдор сделал знак рассредоточиться по поляне и шагнул еще ближе к изваянию, засмотревшись на камень. Эта стелла была искусно обработана. Грани выглядели ровными, сверху камень был плоским и острым, как копьё. На ближней стороне Фёдора разглядел изображение солнца, рассылавшего лучи во все стороны, а под ним довольно точную фигурку какого-то существа с телом человека и головой ягуара. Этот монстр поедал обычных людей, которые лежали перед ним со связанными руками и ногами. Картина была вполне ясной. Над высеченным изображением была выдолблена глубокая ниша, в которой лежал и тускло поблескивал какой-то шарообразный предмет, залитый чем-то грязным. «Алтарь», — заключил Фёдор и, присмотревшись к земле, где белели кости и черепа, добавил. «Здесь сжигали людей». А это что? Леха указал на блестевший предмет и, протянув руку, достал его из ниши. На ладони у Ларина лежала отлитая из золота голова какого-то животного с разянутой пастью и клыками. Эта пасть была заляпана засохшей кровью. А это, видимо, их золотой бог, предположил Фёдор, озираясь по сторонам. Ягуар, который питается человеческой кровью. Думаешь? словно не поверил своим глазам Лёха, взвешивая золото ягуара на ладони. «Не меньше килограмма будет, если тут в каждой деревне по золотому ягуару». В этот момент раздался еле различимый свист, и стрела ударила в шлем Ларина, отскочив со звоном в сторону. Фёдор едва успел вскинуть щит, как еще одна отскочила от него. Но пятерым воинам повезло меньше, они упали замертво. Град стрел накрыл финикийцев сразив многих, несмотря на защиту. Стреляли явно меткие войны. «Атаковать деревню!» – приказал Фёдор, выхватив Фалькато. Подняв щит, морпехи бросились в атаку, и вскоре между хижин завязалось сражение, в котором им противостояли странные войны. На первый взгляд их было немного, человек двадцать. Все они были в набедренных повязках, с узкими, размалёванными яркими красками, щитами и телами покрытыми рисунками. Лица у всех закрыты звериными масками, вооружены копьями и луками. Несмотря на отсутствие доспехов, бились они хорошо и уничтожили в ближнем бою человек 30 опытных и хорошо обученных воинов в доспехах. Чайка смог зарубить лишь одного, да и то с большим трудом. Тот вертелся, как юла, издавая утробное рычание и уходя ото всех ударов массивной фалькаты. У чайки возникло ощущение, что он сражается не с человеком, а с каким-то диким зверем. Но в конце концов Фёдор достал его неожиданным выпадом, проткнув клинком. Когда скоротичный бой закончился, Фёдор приблизился к мертвецу. Отбросил подальше, концом ноги, его остроотточенное копье. На всякий случай, кто знает, сколько у них жизней. И внимательно рассмотрел маску. Это была ярко-рыжая пятнистая маска со скаленной пастью и окровавленными клыками. «Ну, здравствуйте, дети ягуара!» – поприветствовал он мертвецов, расправив плечи. Пересчитав оставшихся в живых, Чайка с удивлением увидел, что их осталось не больше дюжины. «Надо возвращаться», – решил он. «Больно лихо дерутся эти звероподобные». И, обернувшись к Лёхе, вытиравшим окровавленную фалькату от рову, уточнил. «Ты куда золотую голову дел?» Ларин озадаченно на него посмотрел, словно совсем про нее забыл. Выронил, когда все это началось. Лёха порылся возле алтаря и, отодвинув труп одного из местных, нашел под ним тускло блестевшую драгоценность. «Спрячь пока у себя», — приказал Фёдор. «Вещица небольшая». За неимением ткани Ларин сорвал набедренную повязку у одного из мертвецов, смастерил из нее мешок для золотой головы и брезгливо подвесил к поясу. В этот момент с дороги послышались крики и звон оружия. «Быстро назад!» – приказал Фёдор, оглядываясь по сторонам и ожидая нового нападения. Оно могло произойти откуда угодно – из леса или со скал, в которых вполне могли быть тайные тропы, пещеры или даже тоннели. Место было подходящее. Добравшись до дороги, Чайка увидел, что его основные силы атакованы такими же аборигенами в масках, которые только что уничтожили его авангард. Но на сей раз нападавших было больше сотни, и появились они со стороны гор. «Теперь ясно, куда идти». Махнул Фёдор на расщелину, из которой продолжали появляться гости. «Да, только надо сначала этих научить уму-разуму!» – крикнул Лёха, бросаясь в самую гущу. К счастью, нападение раскрашенных в яркие цвета индейцев не произошло для финикийцев внезапно. Они стояли на дороге ровным строем, готовые ко всему. Поэтому отбили атаку довольно быстро. «Вперёд, воины!» – крикнул Фёдор. «Мы поднимемся в горы, чтобы разгромить их логово. За Карфаген!» Изрубив местных в куски и потеряв при этом человек 30, отряд двинулся вверх по дороге, вскоре превратившийся в широкую тропу среди скал. Чайке не очень нравилось чувствовать себя конкистадором, который пришел сюда грабить местных жителей. Но такой уж была у него сейчас служба. Он должен был проверить, откуда они появляются». В конце концов, сам напросился. А подобная прогулка в Дикую Америку не могла обойтись без жертв. Продвигаясь вверх по широкой тропе, явно служившей местным жителям дорогой к морю, Фёдор рассчитывал найти еще одну или несколько деревень. Провести там карательную операцию, поскольку начать с мирных переговоров не получилось. И вернуться назад, сделав передышку. В первых двух столкновениях он уже потерял немало людей и рассчитывал хотя бы оценить боевые возможности новых врагов, чтобы знать, к чему готовиться дальше. Пройдя беспрепятственно метров 500 вверх, они углубились в скалы, оказавшиеся в узкой долине, по дну которой стекал ручей. Воины-чайки осторожно продвигались вперед, вглядываясь в нависавшие со всех сторон скалы, за каждой из которых могли прятаться лучники. Дойдя до конца долины, где она делала резкий поворот, финикийцы поднялись на небольшой перевал и остановились перед седловиной. Собственно, это был не перевал, а прорубленная в скале дорога шириной метров десять. Гладко обтесанные по бокам камни говорили о том, что местные жители отлично управляются стопорами, раз смогли прорубить такую скалу без всякой взрывчатки. Здесь Фёдор остановился. Уж больно заманчивой выглядела перспектива просто пройти этот перевал, оказавшись в другой долине. До сих пор их больше никто не атаковал. Возможно, они перебили уже всех местных жителей из тех, кто мог сопротивляться. Однако в эту версию Чайка почему-то не верил. Гораздо больше все это походило на ловушку, в которую их заманивают. Но иного пути проверить это, чем пройти сквозь прорубленный в скале тоннель, не было. «Гибал. Останешься сзади», — приказал Фёдор старшему среди морпехов. «Будешь прикрывать тыл». Финикийц кивнул, крепче сжав фалькату. А чайка поправил шлем и проследовал в голову колонны. Там он бросил напряженный взгляд на скалы и жестом приказал первой сотне морпехов двигаться за ним. Ларин шел рядом, придерживая золотую голову ягуара, болтавшуюся у него на поясе. Вокруг было так необычайно тихо, что эхо шагов солдат, осторожно переставлявших свои подкованные башмаки, отдавалось от скал. Проход выглядел не очень длинным метров семьдесят, не больше. Солнце сюда почти не попадало. Когда Чайка добрался до его дальней оконечности и шагнул на площадку, освещенную Солнцем, то остановился от неожиданности. В глубине долины лежал настоящий город посреди которого возвышалась исполинская ступенчатая пирамида, поблескивая золоченными гранями лестниц. Многоэтажные здания обтекали несколько квадратных площадей, рассылавших во все стороны улицы лучи, застроенные домами поменьше. Даже отсюда было видно, как множество народа передвигается по улицам этого неизвестного города, лежавшего на берегу изогнутого озера, не подозревая о приближении завоевателей. «А здесь есть с кем поговорить», — усмехнулся Леха, похлопав по голове ягуара. «Твои купцы были правы». В этот момент позади них раздался грохот камнепада. Несколько каменных глыб сорвались вниз и обрушились на финикийцев, не имевших возможности сдвинуться с места. В мгновение ока больше сотни солдат были погребены под завалами, А оставшиеся в живых разделены высокой стеной. Рядом с чайкой теперь находились не больше 20 человек, испуганно озиравшихся по сторонам. Пыль еще не осела, а Фёдор, подняв голову, увидел, как на высоте 10 метров открылись потайные проходы в скалах и на небольших площадках появились лучники с размалёванными телами. Их лиц было не разглядеть. Тотчас по нему и выжившим солдатам Гибала открыли стрельбу на поражение. Стрелы косили людей одного за другим. Затем за образовавшейся насыпью послышались крики. Откуда-то сверху на насыпь лавиной стали сыпаться войны с размалеванными телами и узкими щитами. Скатываясь по камням вниз, они атаковали арьергард отряда «Чайки», который теперь ничем не мог им помочь. Пытаясь прикрыться щитом, Фёдор заметил, как внизу к перевалу быстро приближается пёстрый отряд воинов Ягуара, в котором было не меньше 500 человек. Ларин их тоже заметил. Бежать с этой единственной дороги было некуда. Справа и слева зияла пропасть. Молча обменявшись взглядами и перехватив покрепче клинки, друзья приготовились к последнему бою. На глазах Гибала камнепад уничтожил передовую часть отряда. Под ней мгновенно погибли все, кто прошел этот проклятый перевал. А следом из пыли с рычанием и криками стали появляться эти размалёванные звероподобные войны в масках, атаковав чудом уцелевшую горстку воинов. Под командой Гибала оставались не больше 50 бойцов, а вражеские войны все появлялись из пыли словно из бездонного колодца. Военачальники погибли, и он теперь оставался за старшего. «Отходим к побережью», – приказал Гибал, больше не видевший смысла продолжать путь наверх. Прикрывшись щитами от барабанивших по ним стрел, горстка финикийцев стала пятиться назад по ущелью, в надежде вырваться из него к побережью. Они не видели того, что видел низкорослый воин в маске ягуара, спокойно взиравший со скалы на происходящее. Несколько тысяч отважных бойцов устремились ручейками сквозь скалы по обходным путям неизвестным чужеземцам. Очень скоро они были на лесной дороге, заперев единственный выход из города. А затем эти ручейки слились в мощный поток, устремившийся к побережью. Март 2011-й.